Глава вторая Самрад не отходил от Эмира надолго. Выбегал в архив или библиотеку, находил там книги, в которых могли быть какие-то ответы, и мчался обратно. Что происходит с Эмиром, он не понимал, да и никто понять не мог. «Он напуган, это единственное, что я могу сказать точно», — сказал придворный лекарь. «Но есть еще что-то мне неизвестное». «Что мы можем сделать?» – спрашивал самрат надеясь хоть на какую-то подсказку. Но лекарь только печально качал головой. Он давал Эмиру какие-то снадобья, но признавал, что те не искоренят суть болезни. Эта самая суть лекарю была не ясна, но он мог помочь маленькому принцу стать крепче. Пытался облегчить приступы боли и судороги, что сковывали маленькое бледное тельце мальчика. Он боролся с жаром, и порой казалось, что Эмиру лучше он мирно засыпал или просто тихо лежал в постели без бреда и криков слабые и истощенные но потом приходили новые приступы и самрат в панике пытался найти ответ я не знаю что делать печально признавался ему аркар когда поздним вечером приходил в покое младшего брата я боюсь что он проклят проклят почему ты так думаешь испуганно спрашивал самрат но вместо ответа получал дневник ардаура который когда-то сам принес отцу, только уже с другими заметками. «Там есть описание последствий гнева Аграафы и того, как их магия может влиять на эльфов», — пояснил Аркар. «Там описаны болезненные видения, которые могут свести с ума. А Эмир был слишком близко, когда Аркар не договорил. Он ни с кем не обсуждал случившееся в храме. Для него, как и для всех остальных, убийство жреца было святотатством и оскорблением короны, надругательством над всем укладом человеческой жизни. Самрат с этим поспорить тоже не мог. Ему не хотелось верить, что Герримонт мог пытаться сорвать коронацию брата, но написанное в дневнике древнего Аграафа и болезненный виды мира говорили об обратном. «Эльфы слишком чувствительны», — писал ардаур «Когда рядом с ними вершится очень сильная магия Аграафов, когда сила Аграафа выходит из-под контроля...» Захлёстывает другую душу, или того хуже, разрушает часть пространства, эльф попадает в плен последнего крика уничтоженного. Он не до конца понимал, что именно происходит с эльфами, которые случайно попадали под удар, но он описывал два подобных случая. Один эльф метался в лихорадке и постоянно говорил о случившемся, но так, словно он и есть та самая погибшая от удара аграфа душа. Второй извивался в судорогах, стонал, плакал и просил прощения у земли, которую не смог защитить. Первого вылечили эльфы-шаманы. Второй умер на черной пустоши, которую отказывался покидать, утверждая, что он должен умереть с землей, по которой вел ее врага. Легенду черной пустоши, земли за лесом эльфов, Самрад читал, знал, что земля эта когда-то была лесной поляной, пока однажды туда не пришел Аграаф и не впал в безумие прямо на эльфийских землях. Он пытался пройти в горы. Эльфы пропустили его и поплатились бесплодной черной землей, над которой по сей день летал пепел. По крайней мере, так писалось в книгах. На том, что у Аграфа был проводник, сошедший с ума. Самрад читал впервые, но понимал, что это похоже на правду. А главное, действительно напоминает то, что происходит сейчас с маленьким Эмиром. «Мне тоже было как-то не по себе, но во мне эльфийской крови намного меньше», рассуждал Искал что-то подобное в других книгах и не находил. «Я могу попросить Грестуса его посмотреть», — предлагал Аркар, понимая, как они беспомощны. Но Эмир просыпался от этих слов и снова начинал кричать, подпрыгивая на кровати. «Нет, только не аграф», — умолял он, пытаясь куда-то уползти на своей кровати. «Не надо графов умоляю, только не...» «Тише», — просил его Самрат, ловил и прижимал к себе. «Никто не подпустит к тебе Аграафа, если ты не хочешь. Скажи ему, Аркар!» «Никто!» — говорил король, не напоминая о своем титуле в покоях больного брата. В любом другом месте он не позволил бы Самрату так себя называть, но рядом с измученным Эмиром он был готов на все. «Я все бы отдал, лишь бы он больше не плакал», — говорил Аркар, но Эмир почему-то от него дергался, цепляясь в Самрата. Он почти никого не терпел, кроме разве что Самрата, няни и лекаря. Остальные его пугали или того хуже вызывали очередной приступ с судорогами, криками боли, жаром и невнятным шепотом о смерти мира. «Один останется и придет конец», — чаще всего повторял он, если хоть что-то в его шепоте можно было разобрать, а потом добавлял. «Прости нас, мама». Только понять, о чем он говорит, никто не мог. Отчаявшись и не найдя ответов, Самрад решил попросить у Аркара совсем другое. «Позвольте мне увидеть Герриманда, ваше величество. Быть может, он жалится и сможет как-то помочь». «Даже если он не хотел вредить миру помочь он уже не сможет». Вместо задумчивого Аркара ответил ему Грестус, не покидающий кабинет короля. «Я говорю, не с вами!» — осадил его Самрад невольно отступая от Аграафа еще на шаг, как будто с самого начала не пытался держаться от него подальше. «Нет смысла с ним говорить», — тихо ответил Аркар, глядя на закат. «Завтра в полдень его казнят, потому что если и можно остановить его проклятие, то только смертью». «Что?» — пораженно переспросил самрат «Ты не можешь так поступить с нашим братом, ты забываешься!» — перебил его Аркар. «Я король!» А он преступник, который посмел вершить страшную магию на моей коронации в храме. Никто из людей не будет в безопасности, пока он жив. В таком случае никто из людей не в безопасности, пока жив хоть один из Аграафов, а Герримонт не единственный. — Ты оскорбляешь моего советника? — рявкнул Аркар, метнувшись к Самрату. Тот отшатнулся. — Уже советника? — поразился он, но вслух ничего не сказал. Его пугал взгляд Аркара, на него давило что-то невидимое в этом кабинете. И в то же время ему было страшно оставлять Аркара наедине с Грестусом. Страшно от мысли, что Герриманда казнят, а он ничего не может сделать. «Простите», — выдавил он, понимая, что ничего не может против Аркара и Грестуса. Особенно, если они заодно. «Я просто в отчаянии. Позвольте мне вернуться к принцу Эмиру. Единственное, что я могу, — это присмотреть за ним». «Да», — выдохнув, сказал Аркар, меняясь в лице. Его злой оскал сполз с лица, оставив в печали скорбь. «Ступай», — добавил он, отвернулся, а потом прошептал как бы и не брату, а собственным мыслям. «Если бы я мог, то поступил бы иначе. Но Герримонт не оставил мне выбора». «Возможно», — соглашался Самрат, но тихо выходил из кабинета. «Он почти не спал два дня». Все время думал, читал, искал ответы, складывал книги огромными стопками в комнате мира но по-прежнему ничего не мог. «Что мне делать, мама? Что я должен делать?» — спрашивал он, замирая перед дверью, а потом открывал ее, не рассчитывая на ответ. То, что он увидел, его напугало. Дверь в спальню мира была открыта. Никого из слуг там не было. В распахнутое окно врывался ветер. Он развевал шторы, гнал по комнате холодные ветер и зловеще завывал, врываясь в гостиную, в которую зашел самрат Что произошло и почему самрат не понял, только ощутил присутствие какой-то силы и бросился к брату. Эмир лежал в постели неподвижно. Без стона, без метаний на подушке, без бормотания во сне. Лежал так тихо, что сердце у самрата застыло. А потом он бросился к брату, не дыша, опасаясь, что тот мертв. Но Эмир просто спал мирно и без тревог. Выдохнув с облегчением, Самрат закрыл окно, решил отругать слуг, но все же заметил, что Эмир маленькой рукой что-то держит, прижимая к груди. Осторожно взглянув в руку брата, он увидел белый цветок с семью лепестками, похожими на крохотные треугольные пластины, растущие из пушистой белоснежной сердцевины. «Радемор?» — поразился Самрат, узнавая, «Священный цветок эльфов! Но как?» Он пораженно посмотрел на запертое уже окно, затем снова на цветок и мирно спавшего брата, рука которого явно не отпустила бы цветок, если бы его попытались отнять. Маленькие пальцы принца прятали от Самрата крохотную зеленую ленту на стебле. Если бы Самрат ее не увидел, он, быть может, усомнился бы, а так он понял, что медлить нельзя». Он должен отвезти Эмира к эльфийским жрецам в леса, где он будет в безопасности от своих кошмаров. И лучше сделать это ранним утром, до того, как по городу пройдет молва о казни старшего сына короля Эверина и эльфийской принцессы Нагилеи. Самрад, как и Аркар, не знал, что Герримонт уже покинул столицу людей.